Большую часть пути хан прошел по крышам, слушая встревоженные крики стражников внизу. Видимо, о его побеге стало известно городским патрулям. Однако вокруг башни, куда действительно вел запах лихая тархаша Красное лихо, зданий не было. Она казалась перстом, направленным в небо из середины огромной, почти пустой площади. Интуиция подсказывала Зохану, что ему не стоит выходить на открытое пространство. Но другого пути он не видел. Поэтому спустился с крыши, сменил ипостась и направился к башне, стараясь идти словно гуляка, который никуда не спешит. «Вон он! Стоять! Стоять, я сказал!» — закричал с другого конца площади знакомый хана усатый охранник. Оборотень припустил к башне со всех ног. «Как там, — сказал офицер, — кутузка? Ладно, пусть будет кутузка. Но сначала он скажет лису то, что должен». Стрельчатая дверь в башню неожиданно распахнулась, впуская его, однако не захлопнулась. На порог вышел низкий и широкий гном, преградив путь подбежавшим стражником. Почтенный мастер, мы ловим сбежавшего преступника, дай нам пройти! — прокричал усатый. — К сожалению, ничем помочь не могу, — мирно ответил гном, не сдвинувшись ни на шаг, хотя охранник нависал над ним, как утес над рекой. Согласно пункту А3 Магического кодекса, Золотая башня не входит в юрисдикцию королевства. Соответственно, при возникновении спора в доступе в башню, решить его может только ее могущество Лосурский архимагистр. Что ответил охранник, Зохан не расслышал. Потому что из него будто выкачали воздух. В единый миг заболели и закровоточили все раны, заныли перетружденные мышцы. Он пошатнулся и едва не упал, если бы не чьи-то сильные руки, поддержавшие его. Хан поднял осоловевший взгляд и увидел красное лихо, в косу которого были вплетены тяжелые боевые подвесы. Умеючи таким можно было покалечить противника, например, выбить глаз или сломать челюсть. — Что здесь происходит? — раздался звонкий женский голос. — Брут! — «Зачем эти славные парни берут на абордаж мою башню?» Повернув голову на источник звука, Зухан разглядел невысокую хрупкую блондинку в пушистом розовом халате, таких же тапочках и с полотенцем на голове. Та кинула в его сторону ответный взгляд. Ее глаза сияли, как звезды перед рассветом, и такое ощущение силы исходило из них, что у хана поднялись волоски на коже. Он едва удержался, чтобы не перекинуться, не выгнуть спину и не завыть от ужаса, прижав уши. — Тихо, парень, тихо! — Красное лихо тряхнул его, приводя в себя. — Ники! — женщина вспорхнула на порог. Гном, поклонившись, отступил в сторону и замахала тонкой рукой на столпившихся за дверью стражников. Кыш! Кыш отсюда, ребята! С оборотнем я разберусь сама! Но он... Пытался возразить усатый. Разберусь сама, по слогам повторила женщина, вперив в него взгляд своих невозможных глаз. Что неясно, после чего шагнула назад. Дверь сама захлопнулась за ней, а незнакомка уже подходила к хану, трогала холодными пальцами его щеку подбородок, разодранное плечо. Ему показалось, или ее руки светились в полумраке. «Сейчас тебе станет лучше», — ласково сказала женщина и с неожиданной силой сжала его виски. От тонких пальцев потянуло холодом, потом жаром. Хан ощутил, как в него вливаются силы, бережно, комфортно, чтобы не перевести и так истощенный организм в шоковое состояние. Спустя несколько минут Зухан почувствовал, что может стоять без поддержки, и оттолкнул красноволосого. облизнув пересохшие губы, посмотрел на него. — Дархан Ассаш просил передать тебе, лихай Тархаш красное лихо, что ты был прав. Тот, приподняв бровь, переспросил голосом, выделяя слово. — Просил? Хан коротко кивнул. — Брод, приготовь парню поесть, — приказала женщина. — Идемте наверх. — Сначала горячего молока, пожалуйста, — вежливо добавил лихай. Гном молча поклонился. Зохан не помнил, как они оказались в другой комнате. Вроде бы было ощущение полета, которое и напугало его, и привело в восторг. Сидя за огромным столом и иногда отпивая из кружки, принесенное брутом молоко, он рассказывал обо всем произошедшем с момента его возвращения в родное стобище. Умолчал лишь о смерти брата. Пусть никто, кроме него, Зохана Рысяша, не узнает, как это случилось. чего то ему казалось важным не запятнать память о Булише описанием последних дней его жизни. «Мне нужно тебя осмотреть, парень. Лучше, если ты перекинешься. И, Ники, потом доставь нас во дворец», приказал Лихай Тархаш, когда хан закончил повествование. Женщина прищурилась, похоже, не любила, когда ей приказывали. А хан послушно сменил ипостась, подчиняясь старшему и более опытному оборотню. Пока лихо осматривал его раны, он стоял спокойно. Сила, которой с ним поделилась пугающая хозяйка башни, позволяла, по крайней мере, не изнывать от усталости. «Оборачивайся, укусов на тебе нет», — закончив осмотр, сообщил Тархаш. «Царапины глубокие, но скоро заживут, особенно если мэтр Жужжин приложит к ним свои замечательные конечности». Нике. В ее глазах промелькнула то ли ненависть, то ли обожание. В следующий момент она оказалась одетой в мужской костюм. Штаны, короткую черную кожаную куртку, из-под которой выглядывали белопенные кружеворубашки и высокие ботфорты. Ни следа розовых тряпок, делавших ее похожей то ли на статуэтку богини, то ли на детскую игрушку. Зохан решил, что от всего произошедшего помутился рассудком, и когда пришла его очередь шагнуть в дырку в воздухе, за которой виднелся слабо освещенный коридор, уже ничему не удивлялся. Гвардейцы в синих мундирах, стоящие по обе стороны от высоких дверей, не только не изумились внезапному появлению женщины и двух оборотней, но даже отдали честь и открыли перед ним двери. Откуда ни возьмись, выпрыгнул еще один гвардеец, молодой парнишка в форме, и громко отрапортовал. «Его высочество Аркей!» Однако Тархаш только качнул головой стремительно минуя комнату. и парень растерянно замолчал. В помещении, в которое они попали, друг напротив друга стояли два стола. За первым сидел мужчина, что-то писал, иногда заглядывая в лежащие рядом бумаги. За левым расположилась темноволосая женщина. Она была молода, но почему-то взглянув на нее, хан вспомнил мать. Ему потребовалось несколько минут, чтобы загнать скорбь в самую глубину сердца. А когда он опомнился, темноволосая уже покинула помещение. Хозяйка башни, которая без полотенца оказалась блондинкой, молча выглядывала в окно, а владелец кабинета разглядывал Зохана внимательными темными глазами и словно чего-то ждал. «Расскажи еще раз с самого начала», — приказал лихо. «Это важно». Хан заговорил. Когда закончил, мужчина, подозвав к себе молодого гвардейца, отдал несколько приказаний. А после того, как тот вихрем унесся прочь, зачем-то посмотрел в стоящее на столе зеркало и сказал. — Отец, срочное донесение. — Стрёма вернулся, вот радость-то! — прогудела оттуда. — Приходи, передай его под опеку Веслова, — сказал хозяин кабинета Тархашу, — и возвращайся. — Есть! — Коротко ответил тот и взглянул на Ники. «Ну ты и нахал!» Одними губами прошептала она, и в следующее мгновение Зохан, крепко удерживаемый за шкирку красным лиха, уже стоял на улице, перед двухэтажным каменным зданием с небольшими окнами. А спустя еще несколько минут разглядывал крупного, зеленоглазого и черноволосого парня, судя по запаху, из псовых кланов. «Это Веслов Гроден из «Черных ловцов»,» — представил его Лихай. «Весь — это Зохан Рысяш из «Смертей Светки». Его клана больше нет. Возьми парня под опеку, пока его высочество не решит, что с ним делать. Свонишу скажешь, я разрешил Зохану пожить здесь, а мне нужно вернуться во дворец. Нике, И он исчез. Хан только рукой махнул. Оказывается, и от чудес устаешь, если их слишком много». Веслов Гроден испытующе оглядел его. «Голодный? Есть немного?» Не стал отпираться рысяж. «Идем, познакомлю с ребятами, накормим тебя и раны промоем. Заживет, как на собаке». «На коте!» — поправил Зохан. «Короче, заживет!» — хохотнул весь. «Идем». Изумлению хана не было предела, когда по запахам он определил, что в казарме военного университета... так назвал это место Гроден, и люди, и оборотни живут под одной крышей. Но он совсем растерялся, увидев в комнате, куда его привел Веслов, еще одного оборотня и смуглого человеческого юношу. Они ни о чем не расспрашивали новенького, будто прекрасно понимали. Сообща обработали ему раны. Сероволосый оборотень, оказавшийся с Зоханом одной комплекции, поделился с ним чистой рубахой и штанами. Его накормили ломтем хлеба с толстенным куском ветчины, напоили морсом с медом. Сидя за столом с кружкой в руках, хан молчал, ощущая, как потихоньку раскручивается внутри него та пружина, что не позволяла сдаться. Он выжил, добежал, предупредил. Наваливался тяжелый, без сновидений сон, однако на сердце скреблось рысенком еще одно незаконченное дело. «Откуда здесь в городе я могу увидеть лосурскую чащу?» — спросил он, решительно отставив кружку, и поднялся. Обитатели комнаты переглянулись. Веслов отложил книгу, которую читал, и тоже встал. «Пойдем, я покажу». Они вышли на улицу и направились к огромному черному зданию. «Это и есть военный университет, в котором мы учимся», — пояснил провожатый. Запрокинув голову, хан разглядывал остроконечную крышу. Над рогом перемигивались холодные осенние звезды, обещая скорые морозы. Они вошли внутрь, прошли длинными пустыми коридорами, ступили на винтовую лестницу, ведущую в башню, и поднялись на самый ее верх, на открытую площадку. «Северо-восток там!» — показал Гродан. В темноте его глаза светились не слабее, чем у самого Зохана. «Вон пятно на горизонте, видишь? Это ласурская чаща». Хан посмотрел в указанном направлении. На городских стенах один за другим зажигались сигнальные костры. Вишенрог готовился дать отпор опасности, надвигающейся с севера. Оборотень перевел взгляд дальше, на пятно черноты, в котором не было видно ни единого огонька. Но он знал, в избушке ведьмы горит очаг и пахнет травами. Там тепло и безопасно, и там его ждет белокурая девушка по имени Рубина, отныне и навсегда его кровница.